Глава семнадцатая. На следующий день, перед поездкой к нотариусу, я позвонила Антону Сергеевичу, частному детективу. За время нашего сотрудничества он зарекомендовал себя как человек, знающий не только методы расследования, но и тонкости теневого бизнеса. «Антон Сергеевич, мне нужен контакт надежного банкира для конфиденциального обслуживания», объяснила я суть проблемы. «Человек, который умеет работать с деликатными вопросами». «Серьезные планы», — заметил он. «Вы уверены, что готовы к таким шагам?» «Это совсем другой уровень игры. У меня нет выбора. Либо я научусь играть по их правилам, либо потеряю все. Понимаю. Но помните, чем сложнее схема, тем больше точек уязвимости, и тем серьезнее последствия, если что-то пойдет не так». Его предупреждение заставило меня на мгновение засомневаться. «Действительно ли я готова к такому уровню противостояния?» Но альтернатива, покорно принять поражение, была неприемлема. «Я понимаю риски», — ответила твердо. «Дайте контакты». Дождавшись сообщения детектива, я поехала в центр города, к нотариусу Елене Викторовне Новиковой. Мы были знакомы по работе. Она оформляла несколько сделок для нашей компании и зарекомендовала себя как абсолютно надежный специалист. «Вероника Александровна, какая неожиданность!» Встретила она меня в своем кабинете. «Что привело вас ко мне?» «Конфиденциальный вопрос», — ответила я, закрывая за собой дверь. «Мне нужно зарегистрировать новую компанию». Елена Викторовна подняла брови, но виду не подала. «Понятно. Какая сфера деятельности?» «Строительство и инжиниринг. Полный пакет лицензий. А кто будет номинальным директором?» «У вас есть проверенные люди?» «Конечно. Но это недешево и требует особых гарантий конфиденциальности». «Деньги — не проблема, а конфиденциальность — вопрос жизни и смерти». Елена Викторовна внимательно посмотрела на меня. «Вероника Александровна, не хочу лезть в ваши дела, но если речь идет о серьезных рисках, возможно, стоит подумать о дополнительной защите? Какой именно?» Офшорная структура. Кипрская или британская компания, которая будет владеть российским юрлицом. Это усложнит отслеживание реального бенефициара. Сколько времени потребуется? При экспресс-регистрации неделя, но лучше 10 дней для надежности. Делайте. И еще одна просьба. Мне нужен опытный финансовый директор, человек, который сможет быстро наладить все процессы. У меня есть кандидатура. Анна Петровна Крылова. Работала финдиром в нескольких крупных компаниях. Сейчас временно без работы, но с отличной репутацией. Можете организовать встречу на завтра? Конечно. Договорившись о деталях, я покинула нотариуса. Выйдя из офиса, я присела на скамейку в соседнем сквере, чувствуя головокружение. Что я делаю? Еще месяц назад самым сложным решением для меня было выбрать поставщика для очередного проекта. А теперь я создаю офшорные структуры и планирую переманивание сотрудников». Достала телефон и посмотрела на фотографию Матвея. Он улыбался, обнимая плюшевого Мишку. «Ради него я готова была идти до конца. Но что, если мои действия обернутся против нас? Что, если Дима использует создание конкурирующей компании как доказательство моей недобросовестности в суде по опеке?» Я представила заголовки в прессе. «Бизнес-леди обвиняется в корпоративном рейдерстве. Мать лишена родительских прав из-за финансовых махинаций. Сердце ёкнуло от ужаса. Но затем я вспомнила записи разговоров Романа, его презрительные слова обо мне, планы превратить в марионетку. Вспомнила угрозы Димы отобрать сына. И самое главное, вспомнила то холодное равнодушие, с которым он месяцами обманывал меня». Когда-то я любила этого человека всем сердцем, верила ему, доверяла, строила планы на общее будущее, а он... Он просто использовал мою любовь как прикрытие для своих схем. Не просто изменил, систематически, методично предавал каждый день, глядя мне в глаза и произнося слова о любви. Странно, но я больше не чувствовала боли от его измены. Гнев и обида выжгли все доброе, что когда-то связывало нас. Там, где раньше жила любовь, теперь была лишь холодная решимость не позволить ему разрушить то, что осталось от моей жизни. Нет, пути назад не было. Лучше рискнуть и бороться, чем покорно сдаться. Следующим пунктом была встреча с частным банкиром Игорем Семеновичем, человеком, который помогал состоятельным клиентам решать деликатные финансовые вопросы. Его офис находился в элитном деловом центре, и попасть туда можно было только по рекомендации. «Игорь Семенович, мне нужны услуги вашего банка для новой компании», объяснила я суть дела, «но с особыми требованиями к конфиденциальности». Слушаю внимательно. «Счета должны быть максимально защищены от любых запросов, операции быстрые и бесследные, и возможность работы с крупными суммами без лишних вопросов. Это возможно, но потребует vip обслуживания и соответствующих тарифов. Деньги – не вопрос. Главное – надежность. Тогда предлагаю пакет «Премиум Плюс». Персональный менеджер, отдельная линия связи, минимум документа оборота. Подходит. Оформив предварительные документы, я почувствовала, что инфраструктура для будущих операций начинает складываться. Теперь нужно было подготовить кадровую базу. Вечером я встретилась с Анной Петровной Крыловой в небольшом ресторане. По рекомендации нотариуса, она была не просто хорошим финансистом, но и умела работать в серых зонах бизнеса. «Анна Петровна, мне нужен человек, который сможет быстро наладить финансовые процессы в новой компании», объяснила я задачу. «Работа специфическая и требует полной лояльности». «В каком смысле специфическая?» Компания будет работать в условиях жесткой конкуренции. Возможно, придется применять нестандартные методы привлечения клиентов и защиты от недобросовестных конкурентов. Понятно. А что с оплатой? Зарплата в два раза выше рыночной, плюс бонусы за результат и полная защита от любых правовых рисков. Интересно, а какие гарантии? «Контракт с солидной компенсацией при досрочном расторжении и мое личное поручительство по всем обязательствам». Анна Петровна задумалась. «Хорошо, я согласна. Когда начинаем?» «Как только оформим документы. Дня через три-четыре». Возвращаясь домой, я чувствовала удовлетворение от проделанной работы. За один день удалось заложить основы будущей компании, юридическую структуру, банковское обслуживание, ключевого сотрудника. Но удовлетворение смешивалось с тревогой. Каждый новый шаг уводил меня все дальше от привычной жизни и порядочной бизнес следи в серую зону, где действовали совсем другие правила. Я создавала структуры, которые при неблагоприятном развитии событий могли быть использованы против меня. Особенно беспокоила мысль о реакции Димы. Если он узнает о новой компании, то представит это как доказательство моих преступных намерений. А если роман раскроет мою игру раньше времени?» Я остановилась у светофора и глубоко вздохнула. Риски были огромными, но альтернативы не существовало. Главное — довести план до конца быстро и безупречно, не оставив противникам времени на контратаку. Дома меня ждало сообщение от Дианы. Встреча с Р прошла хорошо. Передала информацию, как договаривались. Он доволен и не подозревает. Завтра расскажу подробности. Отлично. Первый этап двойной игры Дианы прошел успешно. На следующий день мы встретились в том же кафе, где накануне обсуждали план сотрудничества. «Как прошла встреча?» спросила я, садясь напротив нее. «Роман в отличном настроении», ответила Диана. «Считает, что все идет по плану. Я передала ему информацию о ваших переживаниях из-за потери клиентов». «Что конкретно говорили?» «Что вы в растерянности, не понимаете, как остановить отток клиентов, что рассматриваете возможность продажи доли в компании, чтобы хотя бы частично компенсировать потери». «И как он отреагировал?» «Очень интересовался. Спросил, не готовы ли вы к переговорам уже сейчас. Что ответили?» что вы пока колеблетесь, но готовы выслушать конкретные предложения. Хорошо. А что он планирует на ближайшее время? Завтра встречается с руководством техностроя. Хочет убедить их окончательно отказаться от сотрудничества с «Стройинвест». А послезавтра? Планирует связаться с вами напрямую, предложить встречу для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Все шло по плану Романа. Самое время внести в него коррективы. «Диана». Мне нужно, чтобы вы передали ему дополнительную информацию. Какую? Что я получила предложение о покупке доли от другого инвестора, некой офшорной компании. Зачем? Чтобы он поторопился. Ничто так не мотивирует, как появление конкурента. А если он захочет узнать подробности об этом инвесторе? Скажете, что я держу информацию в секрете. Но сумма предложения серьезная, около половины рыночной стоимости компании. Понятно. Это заставит его действовать быстрее. Именно. А теперь другой вопрос. Что происходит с Дмитрием? Лицо Дианы потемнело. Он пытается восстановить контроль над финансами компании. Обратился в банк с требованием отменить ограничения на операции. И что ему ответили? Пока ничего конкретного. Банк запросил дополнительные документы. Но если он подаст в суд, подаст обязательно. Кивнула я. А что еще? Дмитрий встречался с адвокатом. Обсуждали стратегию судебного процесса по опеке над ребенком. Что именно обсуждали? Как представить вас неблагонадежной матерью? Говорил, что вы стали слишком агрессивной, одержимой местью, не уделяете достаточно внимания сыну. Каждое слово было ударом под дых. Дима действительно готов был использовать Матвея как оружие против меня. Есть еще что-то? Дмитрий пытается найти компромат на Романа. Понял, что тот играет собственную игру и хочет получить рычаги давления. Что именно ищет? Информацию о финансовых схемах, связях, возможных нарушениях закона? И насколько успешно? Пока не очень. У Романа хорошая защита. Но Дмитрий упорный. Интересно. Получается, Дима тоже начал понимать, что Роман не просто мой союзник, а самостоятельный игрок с собственными целями. Понятно, тогда будем действовать без него. У вас есть план, да, и вы в нем играете ключевую роль. Слушай, пока вы играете роль двойного агента, я создаю альтернативную структуру, новую компанию, которая сможет перехватить клиентов строй инвест, если ситуация станет критической. Это разумно. А как насчет ресурсов? С этим проблем не будет. У меня есть личные накопления и возможности для привлечения финансирования. А кадры? Уже подбираю ключевых специалистов. Причем из тех, кто может быть заинтересован в переходе из «Стройинвест». Вы собираетесь переманивать собственных сотрудников? Лучших из них. Тех, кто понимает, что компания может не пережить текущий кризис. Это рискованно. Если Дмитрий или Роман узнают, поэтому действовать нужно осторожно и быстро. К тому времени, как они поймут, что происходит, будет уже поздно. Хорошо. Что от меня требуется? Продолжайте информировать Романа в соответствии с нашими договоренностями и собирайте дополнительную информацию о его планах, особенно о том, когда он собирается действовать открыто. А если он предложит мне более активную роль в его операции? Соглашайтесь. Но предварительно обсуждайте со мной все детали. Понятно. А что с вейфтек и перехваченными акциями? Пока оставляем как есть. Это отвлекает внимание Романа от моих других действий. А в дальнейшем? «В дальнейшем вернем все на свои места, но уже после того, как решим основные проблемы». После встречи с Дианой я поехала в офис «Стройинвест». Нужно было создать видимость обычной рабочей деятельности, пока втайне готовила почву для будущих перемен. В офисе меня ждал неприятный сюрприз – вызов в суд по иску Дмитрия об отмене банковских ограничений. Заседание было назначено на следующую неделю. Я тут же позвонила Коршунову. «Алексей Дмитриевич, Дмитрий подал иск об отмене обеспечительных мер». «Ожидаемо», — спокойно ответил адвокат. «Но у нас сильная позиция. Обеспечительные меры были наложены обоснованно. А если суд их отменит, тогда Дмитрий получит доступ к финансам компании и сможет предпринять меры для вывода активов. Этого нельзя допустить. Не допустим». «У меня есть дополнительные аргументы, которые мы представим суду». «Хорошо. А что еще можно сделать?» «Подготовить встречный иск о полном отстранении Дмитрия от управления компанией до решения основного спора». «Это возможно?» «При наличии доказательств злоупотреблений?» «Да». «Тогда готовьте. У меня скоро появятся дополнительные материалы». Завершив разговор с адвокатом, я принялась за обычную работу. Но мысли были заняты совсем другим. Через неделю все карты будут раскрыты. Дмитрий попытается вернуть контроль над финансами. Роман ускорит свои планы по поглощению, а я, а я буду готова показать им обоим, что значит недооценивать противника. Вечером, разбирая документы дома, я составила подробный план действий на ближайшие дни. Завершить регистрацию новой компании. Подписать контракты с ключевыми сотрудниками, начать переговоры с потенциальными клиентами, подготовить доказательства махинации Романа и Дмитрия, получить через Диану максимум информации о планах Романа. План был амбициозным, но выполнимым. Главное — сохранять видимость слабой и растерянной жертвы, пока не буду готова нанести решающий удар. В качестве последнего штриха я отправила Роману сообщение. «Роман Викторович, мне нужна ваша помощь. Ситуация становится критической. Можем встретиться завтра». Ответ пришел через 10 минут. «Конечно, Вероника. Я всегда готов помочь. Предлагаю обед в ресторане «Метрополь» завтра в 13». «Отлично. Завтра покажу ему именно то, что он хочет видеть. Растерянную женщину, готовую на любые уступки» ради спасения остатков бизнеса.